Глава, тридцать первая. Ясмина. «Ну и ну! Вот это гости на ночь глядя!» Мама со смехом обнимает сначала детей, а потом и меня. «Проходите!» Милана с Дамиром залетает в прихожую, бегло стягивает джинсовые куртки и уносится в зал. К игрушкам. А я закрываю входную дверь и тут же ловлю на себе встревоженный взгляд родительницы. «Случилось чего?» «Да как тебе сказать?» Пожимаю плечами. Я от кости ушла. Ахнув, мама накрывает рот рукой. Для нее это шок, я знаю. Поэтому даю время на то, чтобы она справилась с эмоциями и немного пришла в себя. «Как же так, Яся?» Она испуганно бегает глазами по моему лицу. «Неужто и этот загулял?» В маминой жизненной парадигме браки рушатся по одной единственной причине. Мужчина изменил. Так закончилась ее семейная жизнь с отцом. Так я развелась с Эдгаром. Так покончили с отношениями большинство ее подруг. «Нет, не загулял», — качаю головой. «Тут другое». «Если честно, я понятия не имею, как объяснить маме все то, что происходит в моих отношениях с мужчинами». Какой-то странный любовный треугольник. «Ну что же? Не томи!» Родительница встревоженно заламывает пальцы. «Поставь чайник». Говорю, со вздохом обнимая ее за плечи. «Сейчас все объясню». Мама разливает по чашкам мой любимый каркаде, а я опускаюсь в долгий путанный рассказ о своей личной жизни. Она удивляется, задает уточняющие вопросы, А временами пораженно замолкает. «Я стараюсь говорить как есть, без утайки. Единственное, что умалчиваю, — это интимные подробности. Мы с мамой, конечно, в близких отношениях, но кое-что ей лучше не знать». «Ну и ну!» — выдыхает она, когда я подвожу повествование к настоящему моменту. «Такого я от Кости никак не ожидала!» «Я тоже». И самое странное, что он по-прежнему стоит на своем. Либо искусный лжец, либо действительно ни в чем не виноват. Эдгар обещает предоставить документальные доказательства. Но проблема в том, что теперь, спустя столько лет, их трудно найти. Да и какие вообще могут быть доказательства того, что человека подставили? Подобные вещи ведь на бумаге не фиксируются. «Тоже верно!» Мама подпирает рукой щеку. «Ну а сердце что тебе подсказывает?» «Что Эдгар не врет», — отвечаю я. «Именно поэтому я и ушла сегодня от Кости». «Ну, раз ты веришь Эду, то почему не отправилась прямиком к нему?» Взгляд ее глаз становится проницательным. «Наверняка он был бы рад вас видеть». «Хороший вопрос», — усмехаюсь. «Наверное, причина в том, что во мне все еще есть один или несколько процентов сомнения». Я верю, но как будто не до конца. «Боишься, да?» Мама понимает меня с полуслова. «Очень». Киваю. «Как выяснилось, меня довольно легко обвести вокруг пальца, и поэтому впредь я должна быть осторожней». «Да уж». Мама заботливо пододвигает ко мне вазочку с домашним вареньем. «И какие планы дальше?» «Пока не знаю». «Надеюсь, ты не против, если мы с детьми пару дней перекантуемся у тебя?» «Спрашиваешь?» — улыбается. «Я только рада!» «Они тоже, как услышали, что мы едем к бабушке, сразу пустились в пляс. «А мужчинам своим скажешь, где ты?» «Кости точно нет!» «Черпаю ложкой варенья и смакую на языке сладкий вкус детства. А вот Эдгару даже не знаю». «Наверное, стоит сказать. Но, если честно, я хочу взять небольшую паузу. Не горю желанием от Кости сразу же переезжать к Чарову». «Почему?» «Трудно объяснить. Но такое чувство, будто нам нужно немного времени. На то, чтобы после случившегося заново узнать друг друга». пытаясь объяснить все то, что творится у меня на душе. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Лично мне самой собственные слова кажутся крайне сумбурными». «Конечно, дочь!» – отзывается с усмешкой. «Понимаю. На самом деле неправильно, когда семья распадается из-за непонимания. Если есть хоть крошечный шанс на ее сохранение, надо обязательно им воспользоваться». «Ты сейчас про кого?» – уточняю. «Про Эда или про Костю?» «Про отца твоих детей», – отвечает серьезно. «Браки заключаются и расторгаются». Но истинная семейная связь не имеет ничего общего со штампом в паспорте. А вот дети, да, дети это святое. Как раз они по-настоящему роднят мужчину и женщину. Родители общих детей никогда не станут чужими людьми. Отвожу взгляд в окно и крепко задумываюсь над ее словами: Мама права, дети это особая субстанция. Они придают нам сил, лечат наши раны, и, несмотря ни на что заставляют двигаться вперед. А еще они являются проявлением настоящей любви женщины к своему партнеру. Понятное дело, что случаи могут быть разные, но если женщина осознанно соглашается родить ребенка от конкретного мужчины, то таким образом она признается ему в чувствах. Костя не раз предлагал завести малыша, но я все время отказывалась, ссылаясь на то, что Дамир еще маленький, и что голова сейчас забита совсем другим. Но истинная причина, конечно, была не в этом, а в том, что я просто не хотела детей от Кости. «А что насчет Дамира?» Мама снова подает голос. «Он начал общаться с отцом?» «Нам пока не до этого», вздыхаю. Но Эдгар неоднократно просил меня о совместной встрече. «Не затягивай, дочка», советует мама. Пусть быстрее познакомиться и сблизится. Гришно, что ребенок называет папой чужого дядю? Тут я не могу не согласиться. Гришно. И, наверное, настал момент это исправить».